Глава двадцать Плечи Атласа. «Я держу тебя. Не уходи!» Голос Мэтью зовет меня прочь из серого тумана, который манит остаться в нем навсегда. «Кейт, если ты сейчас вернешься, то умрешь в своем теле. Останься здесь! Останься со мной!» В его голосе чувствуется паника и настойчивость. Мои глаза распахиваются и я смотрю прямо на него. «Мэтью», — шепчу я, осматривая его тело в поисках следов травм. Он издает крик облегчения и зарывается лицом в мои волосы. Если не считать крови возле виска, куда его ударили, он кажется относительно невредимым, несмотря на то, что был закован в горящие цепи. Я хочу запустить пальцы в его волосы, притянуть Мэтью к себе и покрыть поцелуями каждый дюйм его тела но я слишком слаба. Беспорядочное рычание становится громче. Один из оживших скелетов быстро ползет к нам по земле. Он протягивает руку и хватает меня за лодыжку, рыча и обнажая зубы. Кулак Мэтью врезается в голову существа, отламывая челюсть, и та приземляется мне на живот. «Фу!» — стану я, стараясь не думать, кому из моих двоюродных бабушек она принадлежит. Скелет все еще держит меня за лодыжку, но больше не двигается. Мэтью поднимает раздробленную челюсть и что-то шепчет над ней. Черные тени струятся от его рук и кружатся вокруг голых костей. Когда чернильные облака рассеиваются, Мэтью притягивает голову скелета к себе и вставляет челюсть обратно. Из скелета доносится ужасающий хрип. Сражайся с моим врагом! Велит Мэтью грубым голосом. Его глаза непроницаемо черные. Скелет отпускает мою лодыжку, разворачивается и ползет по земле, как паук, прямо к тыквенному трону. Мое зрение размыто, но вспышки серебра и искры летают по всему кладбищу. Крики и вой собак звенят в ушах. Призраки проносятся мимо с пугающей скоростью. Битва все еще продолжается и к ней присоединяется новообращенный раб Мэтью. «Как?» Я в замешательстве смотрю на Мэтью. Он оглядывает могилы вокруг нас. Поблизости больше нет скелетов. Мэтью поворачивается ко мне с понимающей улыбкой. «Я говорил тебе, что в размещении завершающего фрагмента есть сила». Затем он очень нежно поднимает меня с земли. «Где у тебя болит?» — спрашивает Мэтью. Ребра. Стану я, внезапно осознав мучительную боль, пронзающую мой живот. Я вскрикиваю, когда Мэтью приподнимает меня, поддерживая коленями под спину. Он кладет ладонь мне на живот. На моем клетчатом платье большой разрез. Мэтью помещает другую руку на собственное плечо и глубоко дышит. Приятное тепло наполняет мой живот. Раздаются несколько странных щелчков, и мои кости возвращаются на места. Вены на руке Мэтью чернеют, а его кожа начинает разлагаться. «Нет!» — стону я, пытаясь стряхнуть его ладонь со своего живота. Он давит сильнее, и острая боль от сломанных ребер отдается в позвоночнике. Я задыхаюсь. «Это не обсуждается, Кейт», — говорит Мэтью сквозь стиснутые зубы. «Ты причиняешь себе боль!» — кричу я. Без жертвы, которую можно было бы поглотить, теневая магия разъедает его самого. Это не имеет значения ничто из этого не имеет значения, если тебе плохо дыхание мэтью тяжелое затрудненное король что внизу пригнувшись восседает на своем троне в небе над ним странно точно в замедленной съемке вспыхивают молнии у подножья трона корчатся в позолоченных цепях несколько духов моих предков другие зажаты возле своих могил пленники собственных костей. Горстка все еще сражается. Они уворачиваются и бросаются в атаку, разрывая одежду и волосы короля. Кровь капает с его черепа и кожи, но он улыбается, смеется. Мы проигрываем. Шепчу я, видя, как еще одна золотая цепочка вылетает из руки короля и обвивается вокруг очередного духа. Оковы мгновенно прижимают его к земле, и крики несчастного присоединяются к воплям всех прочих моих предков. «Мы вытащим тебя отсюда, не волнуйся», — шепчет Мэтью мне в висок, почти наваливаясь сверху. «Когда ты исцелишься, возвращайся тенями в свое тело. Спрячься в своем коттедже и не покидая его пределы до завтрашнего заката. К тому времени станет слишком поздно пытаться тебя утащить. Следующего шанса ему придется ждать до Белтына, если он вообще столько протянет. Я задержу его, пока ты будешь убегать». Не успевает Мэтью сказать что-то еще, как его отрывают от меня. Он с глухим стуком приземляется в траву за несколько могил от меня и больше не шевелится. Плащ цвета индиго, короля, что внизу, закрывает мне обзор. Он возвышается надо мной, тяжело дыша. Я прикусываю язык, чтобы не заскулить от страха. Кладбище погружается в тишину. Отблески молний все еще расчерчивают небо, но от них не исходит ни звука. Крики моих предков затихают. Король, что внизу, склоняется надо мной. «Сайферам нравится давать обещания, которые они в конечном счете не выполняют, моя дорогая!» — хрипло произносит он. Сейчас король больше похож на труп, чем на человека. Его грудная клетка разорвана и обнажена. У него идет кровь из всех отверстий, и его дыхание не слишком-то отличается от предсмертного хрипа. Он опускается на землю рядом со мной, опираясь на колени, уставившись на меня своими запавшими глазами. Что ты теперь скажешь, маленькая ведьма пограничья? Теперь, когда тот, кого ты любишь, лежит при смерти. Теперь, когда большая часть твоей родни, источник магии вашей семьи, угодила в цепи. Покой их загробной жизни будет принесен в жертву потому что ты призвала их на помощь. Чувство вины наверняка съедает тебя заживо. Он наклоняется ближе ко мне, прижимая свои костлявые пальцы к моему животу, и мои еще не зажившие ребра протестующе ноют. Впервые я чувствую, как от него разит гниющий плотью. — Что ты теперь скажешь? — повторяет король с мягким мурлыканьем, поглаживая меня по щеке. В голове стучит, когда я вздрагиваю от его прикосновения. Король, что внизу кивает, оценивающе оглядывая меня. Пробитый череп и сломанные ребра. Мы не можем этого допустить. Скажи, что будешь моей, что станешь править землями внизу и наверху вместе со мной, и я исцелю тебя, милая. Ветер на мгновение раздувает его плащ, и я мельком вижу Мэтью, скорчившегося позади него. Кровь и желчь собираются у меня во рту, а боль и страх сменяются яростью. «Я ведьма пограничья», — говорю я, едва дыша. «Я и сама справлюсь». С криком боли я сажусь, протягиваю руку и хватаюсь за серебряную цепочку у него на шее, притягивая его ближе к себе, прежде чем он успевает отодвинуться. Я дважды оборачиваю цепочку вокруг своей руки, связывая нас вместе, и твердо кладу другую ладонь ему на грудь, чуть выше обнаженных нижних ребер. Он гневно рычит, обхватывает моё горло, сдавливая дыхательные пути и пытаясь столкнуть меня в могилу. В наших враждебных объятиях духи и тени одинаково корчатся в агонии. Несколько оставшихся свободными призрачных фигур — окружают нас, отсекая искалеченных адских псов, которые скулят и падают не в силах приблизиться к своему хозяину. Я не борюсь с волнами боли и жгучей потребностью в кислороде, не позволяю себе отвлекаться на мэтью или кружащих вокруг меня предков. Все мое намерение, все мое внимание сосредоточено на самом центре груди короля, что внизу, где не бьется сердце, а гудит теневая магия. И точно так же, как поступила с энергией жизнью особняка Гудвин, когда исцеляла Миранду, я начинаю притягивать к себе тени. «Что ты делаешь?» — вопрошает король, что внизу. Его мерзкое дыхание овивает мое лицо. Струйки темного дыма стекают с отвисшей челюсти. Черные, похожие на пламя щупальца, отходят от ребер и обвиваются вокруг моих рук, Посылая искрящиеся электрические токи по телу. В моих легких не осталось воздуха, чтобы ему ответить. Я вытягиваю из него каждую драгоценную темную нить, каждую частичку того, что еще позволяет ему сохранять целостность. Хватка на моем горле ослабевает, тени стекают с его рук по моей шее, прежде чем осесть на коже. Я принимаю их в себя, посылая во все части своего тела которые сломаны и кровоточат. Пульсация в голове ослабевает, колющая боль в ребрах исчезает, и мысли становятся четче. Я делаю быстрый вдох под ослабевшими пальцами своего противника. Его глаза широко раскрыты от удивления и, я могу только надеяться, от страха. Рука на моей шее хрустит, когда он посылает в мою сторону волну собственного некратического намерения. В глазах темнеет этот ослепляющий боли. Кожа объята ледяным огнем, мышцы сжимаются, взрыв энергии пытается распространить атрофию по всему телу. На мгновение я вспоминаю боль, которую испытывала Миранда, когда Мэтью повредил ей руку. Но не позволяю этому образу укорениться. А взамен впитываю и эту магию, втягивая ее глубже вместе с другими тенями позволяя ей смешиваться, растворяться и становиться частью меня, пока я снова не смогу ясно видеть. У короля, что внизу, отвисает челюсть, когда он замечает, как я уничтожаю его последнюю линию обороны. «Спасибо тебе», — говорю я тихим шепотом, «я возьму все, что у тебя есть, чтобы снова стать невредимой». Ей глубоко вдыхаю, улыбаясь, Когда мои легкие безболезненно расширяются до уже заживших ребер. Он отпускает мою шею и пытается отползти, отталкивая мои плечи. Но цепочка его ожерелья так туго обмотана вокруг моей руки, что удерживает его на месте, врезаясь при этом в мою кожу. Я вытягиваю из него еще больше теней и мгновенно залечиваю кровоточащие раны. Я готовлюсь к большему сопротивлению. К еще одной некратической атаке, к чему угодно, пока вытягиваю из него смерть нить за нитью и превращаю ее в себя, позволяя ей присоединиться к моей собственной магии. Но король прекращает все действия и улыбается. Затем и вовсе смеется. Наслаждайся судьбой, которую ты себе уготовила, моя дорогая, говорит он голосом чуть громче шепота. Тебе было бы приятнее, если бы ты просто приняла меня. Я игнорирую его, продолжая пить, пока его лик не расплывается, превращаясь в туман, который я тоже впитываю в себя. Он снова смеется. Короткий смешок эхом разносится по ветру, а последние остатки его кожи обвисают и становятся сперва болезненно оранжевыми, затем коричневыми, а потом и вовсе рассыпаются в пыль. Весь его вес, давящий на меня, исчезает, оставляя меня одну на могиле серебряной цепочкой, которую он носил на шее. Ключ на ее конце раскачивается взад вперед, как маятник. Раздается полустон-полугрохот, и груда гнилых тыкв обваливается. Я отпрыгиваю в сторону, когда весь трон рушится, и порченные плоды катятся по кладбищу. Повсюду валяются безжизненные скелеты, все могилы разрыты и пусты. Но адские гончии ушли, и десятки цепей, что крепились к трону, превратились в небытие. Духи моих предков свободно взмывают воздух и превращаются в искрящийся туман. После всей этой суматохи тишина, воцарившаяся на кладбище, кажется жуткой. Ночное небо все еще раскалывается от беззвучных раскатов грома, но лес не шевелится. «Я победила». Но внутри меня нет ликования. Только воспоминания о последних словах короля, что внизу, и его призрачном смехе. А еще есть растущая тяжесть цепи в руках. Я кладу ключ на ладонь, рассматриваю его. Он теплый на ощупь и излучает электрический ток магии смерти. Мои мышцы сжимаются от напряжения. Вернулось ощущение надвигающейся гибели. Геката зовет чей-то голос я поднимаю взгляд моя мама подбегает ко мне ее ноги не оставляют никакого следа в траве мама зову я пытаясь побороть нарастающее беспокойство о милая мне так жаль печально говорит она мама внимательно приглядывается ко мне и качает головой что такое пожалуйста пусть она просто скажет что все будет хорошо что все секреты раскрыты что сражение наконец закончилось. «Это все моя вина, милая. Я пыталась защитить тебя, уберечь тебя от него». Если бы духи могли плакать, клянусь, судя по ее дрожащему голосу, она была на волосок от слез. «Я согласилась назвать тебя ведьмой пограничья, как и обещала, но никогда не говорила, что стану обучать тебя. Я думала, эта лазейка спасет нам обеим жизни». Но сейчас он окончательно отомстил мне и обрёк тебя на судьбу худшую, чем смерть. Он больше не сможет причинить тебе боль. Теперь мы все можем вернуться домой. Мне хочется рыдать, потому что ничто никогда не казалось настолько далеким от истины. «О, милая», — тихо говорит она, «если мы так сделаем, все Нижнее Королевство последует за нами. Это будет безумие, хаос». «Сейчас ключ у тебя. Ты должна принять его в себя и стать вратами, прежде чем он тебя уничтожит». Ключ словно раскаляется. Его края начинают мерцать и заостряться. Он увеличивается, превращаясь в многоцветный кинжал. Я вижу свое лицо в отражении на клинке. Хочу отшвырнуть его, но пальцы не разжимаются. Внутри меня нарастает желание. Желание, которое не утихнет, пока я не поднесу кинжал груди и не погружу его в свое сердце. «Мама!» — зову я снова, испуганная и сбитая с толку, борясь с желанием проткнуть себя ключом. Все в порядке, милая», — говорит она, успокаивая меня. «Я останусь с тобой, несмотря ни на что, пока не родится другая ведьма пограничья, и твое бремя не станет легче». «Это действительно хуже, чем смерть». Миранди и Селести придется присматривать за моим спящим телом, которое никогда не проснется. Я их больше не увижу. Я никогда не увижу Мерлина, женщин Атлантического Ключа, детей Ипсвича. Все они будут видеть во мне только коматозный труп, который станут хранить в какой-нибудь больничной палате в течение следующих 50 лет, пока мое материальное тело не разложится окончательно. Тем временем, Я буду вынуждена стать связующим звеном, удерживающим завеса миров на месте. Это ужасное приглушенное место, где ничто не живет и не растет, станет моим вечным домом. Ибо кто в здравом уме когда-нибудь снова назовет свою дочь ведьмой пограничья? Я проклята, шепчу я в ужасе. Нет, раздается позади меня приглушенный голос Мэтью. Я оборачиваюсь и задыхаясь всхлипываю, видя, что он пришел в себя. Но вся его правая рука сморщилась и почернела. Он тихо, медленно подходит ко мне и берет мою свободную руку в свою. Медный шрам на левой мерцает в свете свечи. Он тянется к кинжалу, но я отдергиваю ладонь. Матио вздыхает. Кейт, тихо шепчет он. Я яростно качаю головой. Нет. «Нет, я тебе не позволю». «Я уже мертв, настаивает он, глядя на свою руку. Разложение зашло слишком далеко. «Неправда?» — упорствую я. «Я могу спасти тебя. Выкачила же я энергию смерти, чтобы вылечить руку Миранды. Я могу исцелить тебя, как исцелила ее. Мэтью смотрит на меня со смесью восхищения и удивления и нежно проводит здоровой рукой по моим волосам. «Неужели?» «Невероятно!» — выдыхает он. «С тех пор, как мы встретились, не было дня, чтобы ты не приводила меня в полный восторг». Я наклоняюсь навстречу его прикосновению, но так и не выпускаю кинжал. Его края врезаются в мою плоть. Желание слиться с ним воедино почти невыносимо. «Я могу спасти тебя! Обещаю!» — шепчу я. «Не сомневаюсь!» — говорит Мэтью, прижимаясь своим лбом к моему. Я обнимаю его свободной рукой, притягивая к себе. Его здоровая рука обхватывает мою щеку. Но суть не имеет значения. Тебе нельзя здесь оставаться. Это королевство никогда не должно было стать твоим постоянным домом. Твое место среди живых. Твое тоже, — мотаю я головой. Послушай меня, — говорит он, нежно прижимаясь губами к моей щеке. Последние десять лет Я делал все, что мог, лишь бы спасти тебя. С того момента, как мы встретились, с тех первых глотков медовухи с корицы, я знал, что ты слишком хороша, слишком полна жизни, чтобы подвергаться его жестокости. Каждый день я трудился, незаметно саботируя его усилия, настраивая мою семью против него. Все для того, чтобы уберечь тебя от этой мрачной судьбы. Я отказываюсь думать, что проделал весь этот путь и потерпел неудачу. «Это не твой выбор», — настаиваю я. Он тихо смеется. Его дыхание щекочет мне шею. Мэтью отстраняется и смотрит мне в глаза. «Я теневой колдун, Кейт, такой же, каким был он. Это моя судьба». «Тебя вынудили заняться магией теней. У тебя никогда не было выбора», — напоминаю я ему. «Но сейчас я этого хочу», — говорит Мэтью. «Правда, хочу. Позволь мне выбрать». «Послушай его, Геката!» — настаивает дух моей матери. Я оборачиваюсь к ней и вижу ее полные надежды, сияющие глаза. Я качаю головой. «Ты этого не хочешь. Неправда». Я отстраняюсь от него, но Мэтью быстро обхватывает меня за талию здоровой рукой и прижимает к себе. В воздухе стоит мертвая тишина, но в моем сознании царит ужасная какофония. «Я действительно этого хочу», — говорит он сквозь стиснутые зубы. «Мне это нужно. Все впустую, если ты несчастлива и не в безопасности. Я буду умолять тебя, если придется». Его голос дрожит, но не от страха, а от какого-то другого коктейля эмоций. Все мое тело трясется. Капли крови стекают по ладони из того места, где кинжал вонзился в кожу. «Пожалуйста, Кейт!» — шепчет Мэтью и снова прижимается своим лбом к моему. Я вдыхаю его аромат. Осенний дождь и свежемолотую корицу. Мое горло так сжимается, пока я борюсь со слезами, что говорить почти невозможно. Я цепляюсь за то совершенное спокойствие, которое испытываю всякий раз, когда мы вместе. Но охватившая меня паника слишком сильна. Было бы так легко вырваться из его рук и вонзить в себя кинжал. И часть меня отчаянно этого хочет. Но в глазах Мэтью стоит мольба, все его лицо напряжено в ожидании. Я люблю тебя, говорю я, хватая ртом воздух. Моя ладонь разжимается, выпуская кинжал. Мэтью издает сдавленный стон облегчения. Мое сердце разбивается в трепезке. Мэтью наклоняется, забирает кинжал у меня из ладони и оставляет нежный поцелуй на моих кровоточащих пальцах. Из моей груди вырывается душераздирающий всхлип. Я хочу обхватить Мэтью, помешать ему воспользоваться кинжалом, предотвратить причинение любого вреда кому-либо из нас. Но он отстраняется от меня. Его взгляд внезапно становится настороженным, как будто Мэтью ожидает, что я выхвачу оружие обратно из его рук. Призрак матери обнимает меня. Спасибо тебе, говорит она, глядя на Мэтью. И мне хочется кричать от ее радости. Мэтью смотрит на меня. Мягкая обожающая улыбка приподнимает уголки его губ. Он заносит кинжалы, и мое сердце начинает бешено колотиться. Кровь шумит в ушах точно ревущий поезд. Мерцающая медная цепочка отходит от лезвия в руках Мэтью и обвивается вокруг него. Его глаза встречаются с моими. Я не могу вдохнуть. «Это не прощание, Кейт, говорит Мэтью, «а только самое начало». А затем он вонзает кинжал себе в грудь.